Глава 18 Комната с низким потолком была огромной, квадратной, грязной и обшарпанной. Голые каменные стены были покрыты трещинами и причудливыми рисунками. цветы костра заставляли пресать по стенам узкие заостренные тени, похожие на кинжалы и кривые сабли. Жара и духота стояли невыносимые, остро пахло потом и кровью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 Взгляд девушки безостановочно блуждал по комнате, натыкаясь то на зеркала, то на зловещие рисунки. Подтек с нее ручьями, и Элай забыл казалось, что еще немного, и все ее тело растает, как воск. В венах ее, вместе с током крови, циркулировал сильнодействующий наркотик, так что она почти не отдавала себе отчета в происходящем, не помнила, как она здесь очутилась, и вряд ли была бы в состоянии назвать собственное имя. Монотонное бормотание стало громче и отрывистей. Звуки его нестерпимо резали слух. На решетке под гамаком стояла широкая металлическая лохань, куда стекал пот, насквозь пропитавший тонкую белую рубаху, в которую была одета девушка, и исочившаяся вниз. Горло Элайза было пересохло, губы потрескались, намокшие спутанные волосы облепели голову и шею. Из груди у нее вырывалось тяжелое, прерывистое дыхание. Она ничего не помнила, ничего не знала.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 Сегодняшняя церемония немного отличалась от прежней, ведь теперь члены братства извлекали чужды дух из тела Элизабель, чтобы вселить его в другую жертву, обреченную на смерть. И бедняжка, несмотря на действия яда, сковавшего ее движения, пыталась бороться за жизнь. Как неужасно было собственное положение Элизабель, она почувствовала острую жалость к обреченной девушке. На глаза ее навернулись слезы.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 Ты — мерзкая богопротивная тварь, неупокоенная черная душа, которую отвергли небеса. Я жива и намерена жить дальше, а вот ты возвратишься в пекло, откуда явилась». Течь с жалобным завыванием отступила. Лайзабелл физически почувствовала, как-то съежилась от страха. Это ведь была всего лишь тень, бесплодный дух и только. была осталась хозяйкой положения, полновластной владелицей собственной души,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 Но эта боль была совсем другой, естественной и объяснимой. Внутри нее столь же пронзительной, жалобно кричала старая ведьма. Веревки гамака больно врезались в тело Элайзабел, и ей показалось, что еще немного, и они раскроят ее все на куски, которые попадут в жестяную лохань над костром. Веревки, испещренные магическими знаками, сделались нестерпимо горячими, и девушка извивалась от боли не в силах высвободиться из пут она закусила губу и струйка крови с привкусом железа сбежала вниз по ее пересохшему, соднившему от боли горлу а затем последовал резкий рывок болезненный настолько что не находясь, и лайза был под действием наркотика она неминуемо умерла бы от шока это было равносильно тому как если бы ее руки и ноги привязали к четырем лошадям и пустили их в в разные стороны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 Но, напротив, это оказалось возвращением к жизни. Обессиленная, она смотрела на несчастную девушку в белой рубахе, которая медленно пила ее пот из жестяной чаши, слабее на глазах. К горлу отравленный был приставлен кинжал. Девушка умирала, и теперь дух Тычь угнездился в ее теле. Скоро ей дадут противоядие, но к этому времени ее душа готова будет покинуть свою земную оболочку и уступит место старой ведьме. Внезапно лицо обречённой девушки утратило отчетливое очертание. Всё поплыло перед глазами у Элайзабл, и она лишилась чувств. Ей была уже знакома эта палата с обитыми войлоком стенами. Она удивилась не тому, что снова оказалась здесь, а что осталась в живых после церемонии. С чувством несказанного облегчения она обводила взглядом скругленные углы этой клетки, шляпки обивочных гвоздей,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 Американец метнулся к ней молниеносно, словно кобра, и, зажав ей рот, утащил в ближайший переулок, где она вдруг почувствовала запах хлороформа. А потом очнулась в этой одиночной палате, в глубоком подвале Редфордских угодий. Лайзабл понятия не имела, сколько они ее здесь продержали. Наверное, недолго, ведь им нужна была течь. Старую ведьму следовало переместить в другое тело, в тело Более податливой, чем Элайза Крей особы, не столь обуреваемой жаждой жизни и не столь готовой постоять за себя. Члены братства несколько раз беседовали с Тэч, поив предварительно Элайза был каким-то зельем, так что она не могла противиться тому, что старая ведьма разглагольствовала ее устами. Девушка не помнила содержание этих разговоров и допускала мысль, что, возможно, ее оставили в живых только потому, что этого потребовала Теч ведь братству Элайзабелл теперь не нужна. Ведьму свою они из нее изъяли. Она вспомнила, как Тэч злорадно кричала ей во время церемонии. — Ты ужасно скверно обходилась со старой Тэч! Отвратительно! Но ты за всем не ответишь, голубушка, за все! Элайзабелл содрогнулась при мысли о том, каким мучением может подвергнуть ее эта нечестивая старуха, выполняя свою угрозу. Она медленно приподнялась, и села на мягкий пол лицом к двери, прислоняясь спиной к войлочной стене. Из одежды на ней была одна только рубаха из невыбеленного полотна. Это своего рода униформа пациента в лечебнице. Горло у нее все еще соднило, но, как ни странно, она не чувствовала нестерпимой жажды, которая была бы естественной после церемонии, во время которой ее едва не испекали заживо. Быть может, ей дали напиться, когда она пребывала еще в полубессознательном состоянии но ничего такого она не помнила на ее изможденном лице с заострившимися чертами появилась слабая улыбка зато я снова обрела себя Элайза Крей. край и если бог сподобит меня отсюда выбраться клянусь что никому больше не позволю использовать меня в своих гнусных целях я буду жить по своей воле и пусть только еще хоть раз попробуют затуманить мое сознание наркотиками или колдовством и это было правдой стоило Тэч покинуть ее тело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 Элайзабелл на всякий случай толкнула дверь, но та не поддалась. Разочарованию Элайза не было границ. Она с трудом сдерживала слезы. Мелькнувшая была в ее душе надежда на освобождение растаяла без следа. Да и глупо, наверное, было рассчитывать на то, что знак сработает в точности так же, как и тогда. Ведь в тот раз его рисовал дух ведьмы, который водил ее безвольно рукой. Но ей подумалось, что частица колдовской силы Тэч... Просочившись в ее существо, могла остаться в ней и по сейчас. Выходит, она ошибалась. Она беспомощно взглянула на свой рисунок. Как и любой магический знак, он казался чуточку слишком реальным. Все окружающее как будто слегка потускнело и выцвело на его фоне. И еще. Неужели ей это не померещилось? Ткань дверной обивки в тех местах, где располагались линии, разрядилась. Штрихи, казалось, превратились в неглубокие бороздки на мягком войлоке. В душе был вновь вспыхнула надежда. Не дав себя времени на сомнения, она вскочила на ноги и стала медленно, тщательно вводить пальцем магический знак сверху донизу, мысленно приказывая ему прийти в действие. На сей раз ей снова показалось, что рисунок стал выглядеть отчетливее и словно отделился от войлочной основы. Хотя это могла быть лишь игра ее разгоряченного воображения, но когда Элаза был обвела его в четвертый раз, сомнений больше быть не могло. Не только ткань обивки в тех местах, где на нее были нанесены штрихи и линии рисунка, изменила свою структуру, изменилось все вокруг, поскольку по действием магического знака в палату для буйнопомешанных проникла иная реальность, реальность магии. Элайзабел не могла унять лихорадочную дрожь, сотрясшую все ее тело. Сердце у нее в груди выстукивало бешеный ритм, глаза расширились от изумления. Нестерпимый жар, как и тогда, в тот первый раз, затопил ее грудь. Видимо, существовала особая техника приведения магических изображений в действие, и Лайзабел бессознательно переняла ее Тэч, которая уже наверняка по этой части не знала себе равных. Она не раз наблюдала, как то или Кэтлин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 мне все же есть за что сказать тебе спасибо, — подумала Элайзабелл, и под ее пальцем знак вдруг засветился кроваво-красным светом, и линии его как будто лопнули, словно хирург вскрыл их своим ланцетом. Несколько секунд магический символ горел на двери нестерпимо ярко, так что больно было смотреть, озаряя своим кровавым сиянием всю палату, а потом исчез без следа, и только его отпечаток еще парил перед глазами Элайзабелл а затем послышался негромкий щелчок, и дверь приотворилась на несколько сантиметров. Элайза был недоверчиво дотронулась до нее. Дверь в самом деле была открыта. Отбросив сомнения, девушка выскользнула из палаты и очутилась в пустом длинном коридоре, где пахло сыростью и плесенью. От стен эхом отдавались крики, плача и стена больных, запертых в палатах.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 Справа был стеклянный шкаф со всевозможными медицинскими инструментами. На стене виднелась розетка. Судя по гулу, доносившемуся откуда-то из недр здания, в лечебнице имелся собственный генератор. К каталке был прикреплен странный металлический колпак с несколькими электрическими проводами. Лайзабелл поежилась. От всего этого веяло какой-то жутью. Она заторопилась дальше».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 миновав который, была поднялась на несколько ступеней и снова попала в коридор, заканчивавшийся дверью. Дверь оказалась заперта, но никакой пыли на ней не было и в помине. Рисовать оказалось не на чем. была нахмурившись и немного помешков, собралась с духом и стала чертить магические знаки в воздухе перед дверью. Она очень кстати вспомнила, что именно так поступила Тэч, когда водила ее рукой. Еле различимый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 Прижав в груди озябшие руки, она бросилась бежать по агравиевой дорожке из полосы света в спасительную тьму ограды. Напрямик через поля, отсюда до Лондона, никак не больше одного-двух километров. Она увидит огни города, как только окажется за оградой, и двинется по направлению к ним быстрым шагом, чтобы хоть немного согреться. Но, едва добежав до ворот, Элайза был уже тряслась от холода. Зубы ее непроизвольно выбивали частую дробь. И вдобавок,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 если учесть, какого рода лечебница располагалась за воротами, у которых она стояла. Возница, чье лицо было скрыто высоко поднятым воротником плаща и полями надвинутого почти на самые глаза цилиндра, спрыгнул с козел, распахнул дверцу повозки и стянул с одной из своих лошадей попону. «Юная леди, вам здесь совсем не место. Залезайте внутрь и располагайтесь поудобнее. Я доставлю вас, куда скажете».